И так случилось, что в одно прекрасное утро, когда привратник еще спал, две просто одетые женщины, прикрыв лицо от нескромных взоров, бесшумно, словно тени, выскользнули из пышного дома на рыночной площади. Почти столь же робко и смиренно, как пятьдесят лет тому назад вышла из него другая женщина. Их мать, когда возвращалась кирпич, из нежданного богатства в нищету окраинной улички. Осторожно шмыгнулись сестры в боязливо приоткрытые ворота, и те, что в течение целой жизни, соревнуясь в суетном тщеславии, требовали внимания к себе всей страны, теперь смиренно прятали лица, дабы путь их остался неведомым, и судьба предана забвению. Если верить Малве, они после долгих лет затворничества окончили свою жизнь в женском монастыре чужой страны, где никто не знал об их прошлом. Но богатства, завещанные ими, оказались столь несметными, и так велика была ценность золота, украшений, самоцветов и закладных, что решено было во славу города возвести новую больницу, такую прекрасную и величественную, какой еще не знала Аквитания. Некий северный зодчий сделал чертеж. 20 долгих лет день и ночь трудились толпы рабочих, и когда, наконец, великое дело было закончено, народ в изумлении дивился на новое здание» ибо не так, как обычно, вздымалась над ним одна грозная четырехугольная башня. Нет, женственно-стройные, одетые в гранитное кружево, высились здесь две башни. Одна справа, другая слева, столь сходные между собой размерами, обликом и тонким очарованием резьбы, что с первого дня люди назвали их «Сестры-близнецы». Потому ли, что одна была отражением другой, или еще и потому, что народ, который всегда хранит память о знаменательных событиях, передавая ее в веках из рода в род, не хотел забывать легенды, рисующие грешную жизнь и обращение двух сестер. Легенды, которую рассказал мне мой краснощекий собутыльник, Быть может, уже слегка под хмельком, При свете полночной луны.